Глава 15. Ворота сломаны, но должны быть и другие, верно? Первое, о чем я успел подумать, это о том, что этот город просто писец какой здоровый. В городе такого масштаба просто не может быть одних ворот, иначе бы он просто весь встал. По-любому есть и другие. На южной, северной, восточной и западной стороне. Везде должны быть ворота. Это просто обязательно, но... Как нам, блин, туда попасть? не умудрившись при этом устроить тут бойню и не потерять никого из личного состава убитыми. Если кто помрет, то его придется на руках тащить, и тогда мы тут точно все завязнем. Нужно отложить масштабный бой на как можно поздний срок. Враги! Бегущая над нами гоблинша вскинула к небу обе руки, и это был оговоренный сигнал о приближении врагов. Продублировав приказ, мы все тут же замерли, словно восковые статуи, наблюдая, как всего в паре десятков метров от нас между двух домов мелькают бегущие куда-то стражники. Никто из них так и не удосужился повернуть голову, но меня порадовало, что все меня слушаются. Даже трепыхающаяся у меня под мышкой похищенная кошка-девочка послушно замерла и затаила дыхание. Здорово тихо ее обработала, Выбежав из проулка и направившись туда, откуда только убежали стражники, Я увидел, как наша разведчица снова руки к небу задрала. Но теперь еще и сама прыгать стала. Проклятие. Это значит, что там людей так много, что дальше не пройти. Туда! Мгновенно приняв решение, я указал на высокое здание, похожее на какой-то запертый амбар. Пройдем насквозь на другую улицу. Тут же, подбежав к двери, я сорвал с нее огромный замок голыми руками и, распахнув их почти на распашку, Загнал внутрь веселящихся оболтусов. «Эти придурки даже не понимают, в какой мы жопе оказались. Почему я один должен волноваться? Кстати, об этом. Где, мать его, вонючий?» Белоснежно-отвратная фея совсем неизящно порхала по улицам, выискивая себе беспомощную жертву. Приметив медленно шаркающего по улице ободранного пьяницу, который прямо с рассветом успел залить глаза и теперь громко ругался, проклиная городскую стражу за необоснованное притеснение. Незячная фея немило улыбнулась и очень быстро подрулила к нему, схватила за руку и прижала к себе, заставив бедного мужика запнуться, и сказала: "Ты ведь сделаешь ради меня все, да?". А -а -а! Пьяный виск невообразимым образом перерос в плач изнасилованного тюленя. Мужик вопил просто во всю глотку, а первая родившаяся в его голове мысль была рассуждением, как проще будет убежать. Убить ведьму или просто откусить свою захваченную руку. «Может, пойдем домой?» Тем же голосом продолжила фея, силой положив голову на плечо бьющегося в агонии мужика. И тот просто рухнул на колени и стал плакать. «Пощади! Я же ничего плохого не сделал!» — взмолился несчастный. «Почему ты вернулась?» Видя, что используемая тактика не работает, фея решила пойти в банк и, запрокинув голову, посмотрела на этого мужика с самой широкой улыбкой, которую смогла изобразить. «Мне нужно из города», — прошептала она отвратительным полумужским кряхтящим басом. «Не поможешь?» «Ну так смой себя в сортире, чудище!» — взоревел мужик, рванувшись в сторону со всей силы, в очередной раз обдумывая мысль просто отгрызть себе руку и сбежать. «А это поможет?» — обрадованно хрюкнула фея. а, -а, -а помогите Снова зарал мужик, в очередной раз дернулся в сторону попавшим в капкан волком и по великому чуду смог вырваться из цепких лап чудовища. «Я больше не буду пить!» Закричал он, бросившись удирать прямо на четвереньках. «Больше не приходи сюда! Я больше не буду петь! Не приходи сюда!» <связывая> Захохотала фея, отвернувшись от мужика, и побежав назад в тот самый проулок, откуда и пришла. «Атаман! Вонючий нашел выход, атаман!» Захваченное нами временное убежище действительно оказалось кладом, Большой просторный и очень темный зал без окон весь был заставлен деревянными бочками почти до самой крыши. «Вонючий! Вонючий!» — прошипел я сквозь зубы. «Если этот ублюдок сейчас потеряется, вероятность нашего возвращения стремительно рухнет на самое дно. Проклятие!» Цыкнув языком, я распахнул входную дверь, желая вернуться назад и найти этого засранца пока он не убежал слишком далеко и увидел это. Распахнув двери, передо мной предстала картина бегущего ко мне богомерзкого чудовища в надетом задом наперед платье и непонятной ориентации. «Ну нахер!» — само собой вырвалось, вместе с резко зародившимся желанием как можно скорее эту дверь закрыть. «Это ман! возопила эта хрень, тут же бросившись ко мне, как только увидела. «Вонючая узнал как сбежать!» «Нужно смыться в сортир?» «Да я тебя...» «Чего?» Резко спохватился я. «Сортир?» Схватив это отродье за грудки, я закинул его в захваченный склад и мгновенно захлопнул за ним двери, испытав при этом яркую вспышку озарения. «Точно, сортир!» «Это же огромный город!» «А говна на улицах я совсем не видел!» «Там даже не воняет!» «Это значит, тут есть канализация?» Плевать, даже если там долбанный лабиринт. Побегушки наверху для нас ничем не лучше». «Молодец, вонючий!» — ухмыльнулся я, хлопнув эту принцессу по спине. «Отлично сработано. Еще раз платье наденешь — выпарю, но... Молодец!»